поднимает его в собственных глазах. Гайдаровский Тимур с его командой для детей многих поколений на сегодняшний день остался примером бескорыстного служения людям. Помогать слабым, выручать попавших в беду, бороться с общественным злом, проявляя при этом принципиальность, смелость и мужество, вот чему учит наших мальчишек и девчонок Тимур. Дети объединялись, чтобы помогать семьям погибших воинов, шефствовать над детскими домами, госпиталями. Гордо называя себя тимуровцами, они стремились принести пользу, где только это возможно. И мы глубоко убеждены, что те, кто в детстве называли себя тимуровцами, поступали как тимуровцы, стали настоящими людьми в самом высоком значении этого понятия. Чужую беду. Они переживают как свою личную, помогают другому, не дожидаясь, пока их об этом попросят. Общественная жизнь ребенка начинается еще в дошкольном детстве. Поручения, которые выполняет он в детском саду, дома, связанные с интересами детского коллектива или семьи, направленные на общественную пользу. В дальнейшем в школе, в пионерской комсомольской организациях продолжится формирование общественных интересов, коммунистического отношения к труду. Поэтому одна из основных задач семьи всячески поддерживать стремление ребенка участвовать в общественной жизни, стараться, чтобы он жил интересами коллектива, чтобы занял в нем свое место. У октябрят и пионеров много общественных обязанностей. Сбор макулатуры, металлолома, лекарственных трав, помощь совхозам и колхозом. Они зеленый патруль, они присматривают за малышами своего двора, заботятся о них. В общем, школа, пионерская и комсомольская организации много делают для того, чтобы направить их энергию на общественную пользу, воспитать потребность помогать другим. То же самое должна делать и семья. Только совместными усилиями можно добиться успеха. Мир маленького ребенка ограничен семьей. Подрастал он, начинает наблюдать мир других людей, чужих. Есть мама, папа, бабушка, сестренка, знакомые дяди и тети, которые приходят в их дом, это чужие. Но вот, вот мама поздоровалась с женщиной, остановилась и разговаривает с ней. В сознании ребенка незнакомая женщина и ее девочка, которая хоть и не разговаривает, а с любопытством выглядывает из-за маминой юбки, тоже стали немножко нашими. Наше, ваше для ребенка 6-7 лет пока имеет большое значение. Он только входит в мир человеческих взаимоотношений. Его общественным понятием еще предстоит сформироваться. Он может совершить хороший поступ по отношению к близким, выполнить бабушкино поручение, помочь маме брать со стола, отдать младшей сестренке свое яблоко. Со своими все ясно. Делать им приятное, особенно когда за это похвалят, ребенку доставляет удовольствие. Но вот мама попросила шестилетнюю Наташу принести из почтового ящика газеты. Нам и старушки с пятого этажа. Зачем? Удивляется Наташа. Она старенькая. Ей тяжело подниматься по лестнице. Надо вообще... Помогать старым людям. Наташа задумывается. Помогать чужим, как будто они свои, оказывается тоже приятно, отмечает про себя девочка, когда старушка благодарит ее. У Наташи появляется чувство гордости за свой поступок и желание еще что-нибудь сделать для чужих. «Что бы еще сделать?» нетерпеливо спрашивает она маму. Мама смеется, Ей нравится такая реакция, доченька. Как увидишь, что кому-нибудь можно и нужно помочь, всегда помогай. Хорошие добрые люди всегда должны помогать друг другу. Наташе не терпится попасть в разряд хороших людей, но на первых порах ей нужно подсказывать. «Он, маленькая Танечка, упала. Помоги ей встать». «Пойти, скажи Марии Ивановне». что ее чайник вскипел, а то она не слышит. Уступи ну, место этой тети, у нее тяжелая сумка, и так далее. Хорошие поступки.